Ведьма. Сентябрь. За эту неделю я многое о себе узнала. Я ленива, равнодушна, неблагодарна, лживо. Это все Виктория. С самого начала она твердила, что нужно думать о духе, но мое проклятое тело сопротивлялось. Оно требовало отдыха и горячей воды, и чтобы мышцы не болели, и не стоять над грядкой часами. Наблюдает. Нельзя ее провоцировать. И, вцепившись в тяпку, точно она могла чем-то помочь. Я склонилась над грядкой. Рядом неумело орудовала тяпка Юлька. Коми жирной земли летели в стороны. А она, точно не замечая, что попадает не только по сорнякам, но и по капусте, упрямо двигалась вперед. Наверное, так и надо. Делайте, не думайте о том, что делаешь. Устала. Я тоже устала. Все жду, когда мама приедет. А она, говорят, не приедет теперь. Говорят, болела-болела и умерла. Юля всхлипнула. Если бы у меня была такая дочь, я ни за что бы не бросила ее в подобном месте. Наверное, этой женщины действительно нет в живых. Детей нельзя оставлять без присмотра, иначе ангелы заберут их к себе. Тебе сколько лет? Раньше я не задавал ей вопросов. Не принято. но сегодня вдруг захотелось. — Четырнадцать? — Нет, уже почти пятнадцать. Я взрослый. — Конечно. Все пятнадцатилетние девушки считают себя взрослыми. Это правило практически не имеет исключений. Когда-то и я гордилась своей взрослостью. — Где твоя мама? — Не знаю. Она спрятала меня здесь, чтобы папа не нашел. Мы убежали. — Он обижал вас? — Он много грешит. А за это душа его будет гореть в аду. Как ты думаешь, если я буду молиться, то Бог помилует папу? Обязательно. Бог милосерден. Он не станет обманывать эту чудесную девушку. Он не имеет права обманывать. Знаешь, я по нему скучаю. Когда мама вернется, я попрошу, чтобы она позвонила. Если папа узнает, что с нами все в порядке, он не станет волноваться. Киваю, соглашаюсь. Я бы и сама позвонила, но здесь не было телефона. Здесь вообще не было ничего, кроме работы, молитв и ежедневной исповеди.